Глава девятнадцатая. Кайра никогда не видела столько вины в глазах одного человека. Иногда ей казалось, что Визер раскаивается в чужом грехе, будто это он стоял за спиной князя Медведей и вонзал в него нож так глубоко, как только мог. Он оставался у постели отца, пока лекари княжества трудились над Хэвардом, удерживая его между миром живых и царством зверя. Сильный духом достанется. останется говорили они, и каждый верил, что князь медведей выиграет сражение на перепутье и вновь откроет глаза. А пока он сражался в царстве зверя, с гонщими смерти их ждала война. Настоящая, кровавая, безжалостная. Медведи собирались на бой. Ранение князя не поколебало их решимость и не уменьшило боевой дух. Они желали одержать победу и сложить ее к ногам своего князя. Визер не посчитал себя достойным, Стать во главе войска Скогенбруна, несмотря на прощение отца. Ведь это он привел Росомах в самое сердце бурого леса, подпустил ядовитую змею так близко к своей семье, что едва ее не лишился. Наказание круто, так ненавидящего другие народы, не принесло ему утешения. Сэд сам вынес ему приговор и сам наказал его, пустив тропою зверя в последнее испытание духов. Путь золы и пламени. Путь смерти и прощения. Он должен был пройти по раскаленным углем и ни разу не закричать, не застонать, не упасть и не оступиться. Длинная дорога из бесконечной боли сводила с ума каждого, кто на нее ступал, и все они видели ту жажду жизни в глазах Крута, когда он пытался ее пройти. В конце пути его ждала милость князя или его меч. Кари казалось, что она возликует, смотря на мучение человека, который портил ее жизнь в Стронхолде. Так же сильно, как ненавидящие ее любовницы Сета. Но радость не приходила ни сожаления, ни удовлетворения. Кайра, как и другие, смотрела в молчании на обожженные стопы боярина, на искаженное в муке лицо. Законы росомахи все еще казались ей неимоверно жестокими. И все же, когда в шаге от спасения крут оступился, когда упал на колени и закричал, схватившись голыми руками за раскаленные угли, Она не ахнула от неожиданности и лишь закрыла глаза, когда меч князя Самах совершил правосудие зверя. Дни тянулись. В оговоренный срок войска выдвинулись из княжеств, чтобы вновь встретиться на поле боя. Кайра видела с высоты Золотого холма, как в долину стекаются войны. Она чувствовала ароматы первых цветов, но в этом месте, сожженным пожарами, оставалась лишь бесплодная черная земля. Казалось, что сама долина стонет от боли и жаждет спасения ничуть не меньше, чем народ, уставший от войны. Скоро все закончится. Люди князя Вара уже были в долине, в том самом месте, где и встречали войска всех, кто желал мира. Впереди теснилось войско медведей. Кренастые мужчины и не менее воинственные медведицы встречали волков тяжелыми ударами боевых секир и молотов. Их боевой клич, похожий на рёв, вселял ужас в чёрствые сердца волков. Следом за ними, прикрывая спину, выстроились в несколько рядов люди-орла. Их острые стрелы и копья разили так точно, что даже в суматохе они успевали защищать своих от ятаганов и мечей. Там, спина к спине, на поле сражения, как когда-то в прошлом, сходились князь Росомах и княжич Медведей. Не враги, а товарищи. Люди-выдры, как она и обещала, сталкивались в море с вражескими кораблями, не давая людям вара ни единого шанса отступить. Конница лосей, вооруженная длинными копьями, сминала войско врага, врезаясь в него опасным клином. С высоты холма Кайра видела, как этот зеленый клин прорезает Черное море, как в образовавшийся проем, тут же, не теряя времени, встают в ряд из щитов барсуки, яркие, с разрисованными в две полосы, Черную и белую лицами. То тут, то там поднимались толпы разноцветного едкого дыма. Прыткие и юрки зайцы знали толк в снадобьях и травах, оглушая противника, замедляя его, чтобы из тумана на него понеслись воины велиху. Опасные, смертоносные, рыжие, все как один. Они крутились с легкими, парными клинками так быстро, что волки едва за ними поспевали. Вот она, сила единого духа. Все эти годы волки разоряли их дома, убивали их людей, не ценя ни единой жизни. Этот день стал расплатой и. поражением! Черное море всколыхнулось. Кайра видела князя Вара, он, восседая на черном коне, держался в стороне от сражения и не спешил вступать в бой. Он холодно взирал на своих воинов и, казалось, не выглядел удивленным, когда против него выступили войска нескольких княжеств. Он поднял руку сжал ее в кулак и что-то прокричал. Поначалу казалось, что ничего не изменилось, но, присмотревшись, Кайра заметила, как воины, окружавшие своего предводителя, образуют узкий коридор. По нему, ударяя посохом о землю, вышел шаман с подведенными сурьмой глазами. Воздев одну руку к небу, он зачитал молитву. Воины поднесли ему чашу, шаман обмакнул в нее пальцы и нанес на свое лицо несколько мазков кровью когда жертву одобрил сам зверь, будто из тени выступила стая призрачных волков. Их становилось все больше и больше. Волной ярости и смерти они понеслись на лисов, росомах и медведей. Стрелы орлов проходили сквозь них, не причиняя никакого вреда. Шаман стоял слишком далеко, и стрелы не могли его достать. Крики ужаса и боли от раздираемых в клочья тел раздавались повсюду, где проносилась черная волна теней. Зверь Волга был на их стороне. Смелость и храбрость медленно таяли. Черное море, обогревшись кровью, вновь, как казалось, Кайре, росло. Это умирали их воины, один за другим. А где-то в высокой траве, на окраине долины, притаилась маленькая девочка с рыжими косами, столь желающая отмщения. Вдох. Выдох. Она справится. Она сможет отомстить убийцам. Сдержит слово, данное на могиле родителей. Риан предвкушала сражение. Она знала, что визер ни за что не возьмет ее с собой и не позволит поквитаться с врагами. Сороковой день ритуала благословения подтвердила догадки девочки. Он не понимает. Никто не понимал, как ей тяжело каждый день засыпать, зная, что могила ее родителей просла под леском. Что каждую зиму под пышной шапкой холодного снега их ждет лишь вечный безжизненный покой. Риан почти отказалась от своей мести, когда встретила Визера, и тепло чужой семьи обогрело ее, но хрупкая картина доброго и светлого мира вновь разрушилась с приходом волков. Они забрали у нее самое дорогое: маму, папу, маленького братика или сестричку. Риан даже не знала, кого подарил бы им зверь. Мать ушла слишком рано, и вместе с ней ушла еще одна жизнь. Жизнь, так и не познавшая. Что значит по-настоящему жить? Кошмары снова вернулись. Риан просыпалась с криками, тянула руки к матери, но хватало лишь воздух. Никого не было рядом. Даже ласковые прикосновения Лаагеры не успокаивали ее. Только Митта сжался к ее боку, спасаясь от собственных ужасов ночи. Кошмары снова и снова приходили к ним, По крупицам забирая спокойствие. Обнимая ночью испуганного Миты, тайком забравшегося к ней в постель в поисках защиты, Риан решила для себя, что во что бы то ни стало, защитить свою семью. Защитит то дорогое, что даровал ей зверь в холодную зиму. Путь был долгим и тяжелым, но она все же смогла отыскать войско волков. Лежа в высокой траве, как учила ее прятаться мать, Риан наблюдала за воинами со стороны, и с каждым мгновением. Таяла ее решимость напасть. Она сжала рукоять ножа и едва не уткнулась носом в землю, когда мимо прошел воин с головой серого волка на спине. Он ее не заметил и словно и не почуял. Прошел мимо, собираясь встречать врагов. Решимость Риан медленно таяла. Шум сражения эхом прокатился над долиной. Девочка слышала стоны боли и предсмертные крики, слышала оглушающий звон металла, и лязг мечей. Слышала свист выпущенных стрел, рассекающих воздух за долю секунды до того, как они оборвут чью-то жизнь. Она видела, как воины в доспехах сходятся друг с другом в ближнем бою, как сталкиваются щитами, как безжалостно заносят меч для удара. Запах крови и смерти наполнял воздух, но запах страха, ее собственного страха, ощущался сильнее всего. Риан боялась. Но уже Подгоняла она себя в мыслях, отчаянно жмурясь, чтобы не видеть, как другие сражаются и гибнут. «Ну уже! Но тело не слушалось. Оно все так же лежало в траве, прикованой к холодной земле. «Трусиха! Ты жалкая трусиха!» Риан сжала кинжал двумя руками, прижала его к груди, но никакие слова не могли прогнать ее страх. «Девка!» Риан вздрогнула и резко открыла глаза. Она увидела над собой мужчину. Его лицо, разрисованное белой краской, словно следами чьих-то когтей. Из-за пазухи воина выглядывал амулет с волчьей мордой. Риан испуганно отползла назад. Губы волка растянулись в хищной улыбке. Вся храбрость Риан и ее решимость растаяли, словно дымка по утру. Спасаясь, она покатилась вниз по крутому склону оврага, пока ноги не почувствовали твердую землю. Поддавшись страху, девочка бросила взгляд вверх туда, где стоял волк, и все смотрел на нее, играясь, как кошка с мышкой. Заметив, что она спустилась, он ловко подпрыгнул и опустился рядом с ней, улыбаясь все шире и шире. Такая игра его забавляла. Рян попятилась, увернулась от протянутой к ней руки и побежала со всех ног, едва разбирая дорогу. Все дальше и дальше в лес. Сердце оглушительно билось в груди. Риан бежала так быстро, как только могла. Она почувствовала, как нож выскользнул из руки, влажный от пота. Услышала, как он упал в траву, лишая ее единственного оружия, но не остановилась. Она боялась потерять драгоценное время. Волк шел за ней. Она слышала его шаги за спиной. Слышала, как он тоже перешел на бег, улюлюкая и со смехом выкрикивая. «Лисичка! Лисичка!» Но она не оглядывалась. За ней гналась самая настоящая смерть. Риан бежала так быстро, что едва не растратила все силы, а волк даже не думал отставать от нее. Она остановилась, оглядываясь и ища любое спасение. Заметив дерево с прыжной кроной, девочка бросилась к нему, схватилась за сучья и полезла наверх. Руки, влажные от пота, соскальзывали по гладкой коре. Ноги не находили нужных уступов. Риан, стиснув зубы, продолжала пытаться. Обдирала ладонь в кровь, тянулась к веткам, чтобы были слишком далеко. Ну уже! шептала она, пытаясь ухватиться за ветку кончиками пальцев. Еще немного. Рян почувствовала толчок со спины. Его хватило, чтобы дотянуться до ветки, крепко ухватиться за нее и обрадоваться спасению, но подтянуться она не успела. Сильная рука вцепилась ей в ногу, не давая взобраться выше. Отпусти! — закричал Риан и попыталась ударить волка ногой, но он продолжал держать ее и медленно тянуть на себя. Он все улыбался и улюлюкал, смеясь. Жгучие слезы обожгли горло и щеки девочки. Она смотрела на ту самую ветку перед собой, на которую хотела взобраться и понимала, что спасения больше нет. Она из последних сил хваталась за дерево и пыталась забраться выше, и волк даже давал ей такую возможность поверить в собственные силы, как вновь безжалостно лишал всякой надежды. Смех, улюлюканье, странный булькающий звук. В голосе волка больше не было веселья. Опустив взгляд, Риан заметила, что волк тоже смотрит вниз, на землю. Его ноги медленно уходили под землю в топь. Она засасывала его, не пуская. Волк ругался и рычал от злости. Он пытался выскочить из сапог, но топ все быстрее и быстрее затягивала его. Не видя другого способа спастись, волк схватился за ногу девочки, и она закричала от боли. Риан еще крепче ухватила за ветку. Все тело болело от напряжения, и руки соскальзывали, но она не хотела сдаваться. Не сейчас. Она с отчаянием забила ногой, пытаясь освободиться. Под ее пяткой нос волка влажно хрустнул, и его пальцы разжались. Девочка повисла на дереве прижавшись к нему всем телом. Крики прервались бульканьем. Риан от страха зажмурилась. Она не сразу открыла глаза, когда повисла странная тишина, но потом с опаской оглянулась. Медальон с волчьей мордой ушел в той последним, и земля вновь стала твердой. «Не бойся, рыжца. Она опасливо оглянулась на мужской голос и заметила болотного духа. Он выглядывал из-под кочки и улыбался ей зелеными губами. «Не навредит он тебе боли!» — добродушно заверял дух. «Из моего царства еще никто не уходил!» Риан редко видела духов, настолько близко и знала, что не все из них злые. Добрый тоже есть. Но можно ли назвать добрым того, кто заманивает в топе людей? Девочка неуверенно слезла с дерева, убедившись, что земля под ногами тверда. Она испуганно поблагодарила духа, поклонившись ему, и торопливо ощупала карманы в поисках того, что могла бы дать взамен за спасение, но ничего при себе не имела. «Коль захочешь отблагодарить, возвращайся через десять зим. Я тебе под венечное платье сошью такой красоты, что мир не видывал». Как бы ни старался болотник прогнать ее страх, спокойствие вновь нарушилось. Ряна оглянулась, услышав тяжелые шаги. Дух болот нахмурился. Воины спешили сюда, наполняя лес, словно колонии муравьев. «Спасайся!» — поторопливал Риан болотник. «Я их задержу!» Риан засомневалась, словно чем-то могла помочь болотному духу. Но он гаркнул снова, и она побежала. Уходя все дальше и дальше в лес, Риан слышала крики волков, что попались в сети болотника. Крики-то стихали, то вновь раздавались позади. Но девочка не останавливалась. Она бежала и бежала, А колес вдруг не кончился. Она резко затормозила, когда перед ней открылось море из золотых колосьев ржи. Они размеренно качались на ветру, и до того спокойным казалось это место, что Риан невольно залюбовалась. У нее перехватило дух. Ветер гнал волны по Золотому морю и тонул в вершине крон соседних деревьев. Казалось, что долина, где сражались воины, была такой далекой и ненастоящей. Риан вновь услышала звук погони и, оглянувшись на лес, увидела среди деревьев волков. Она вновь посмотрела на пшеничное поле. Колоски в очередной раз склонились к земле, открывая вид на узкую тропку, и Риан бросилась в Золотое море. Волки бежали за ней, почти не отставая. Колосья били Риан по лицу, но она старалась раздвигать их руками, расчищая путь и ничего не видела за ними. Но, заметив странную тень перед собой, Резко остановилась. Звук бубенцов в тишине. Волки остановились тоже. Риан опасливо оглянулась и обомлела от страха, когда увидела прямо перед собой уродливое лицо полуденницы. Хозяйка Золотого моря смотрела на нее, замерев напротив, вглядывалась прозрачными глазами. Риан дышала так быстро и так беспокойно, что амулет на ее шее отчаянно подпрыгивал, привлекая внимание. Девочка от страха зажмурилась она чувствовала холод что шел от тела духа полуденец опустила взгляд на амулет тот самый что видела когда-то давно и исчезла в море золота тьма окружала их волчистая будто сама непроглядная бездна пожирала всех кто выступил против князя вара она упивалась их страхом раздувалась от него росла и крепла она обретала форму кошмаров и преследовала их обликом голодного зверя. Визер выставил перед собой щит. Стеснул зубы, знося секиру, когда бесплотный дух побежал на него, сверкая пустыми глазницами. Замахнулся, опустил секиру, метя в голову волка. Лезвие, пройдя сквозь духовое тело, застряло. Медведь знал этот звук. Он моргнул, черная дымка развеялась, и Визер увидел перед собой воина с амулетом волка на шее. Лезвие секиры настигло его смертью, и Марево развеялась. «Дурман!» — прошептал одними губами визер. «Это все дурман!» — закричал он, оглядываясь на братьев. «Сомкните щиты!» Все, кто еще стоял на ногах, выстраивались плотным кольцом, ощерившись на волков копьями и мечами. Волчьи тени, что хищно кружили вокруг, медленно таяли. «Они пытаются запугать вас!» — прокричал визер, пытаясь перекричать гул сражений и крики паники. «Твердо стойте на ногах, братья, и мы одержим победу!» Злые духи, что уносили жизни его соратников, были из плоти и крови. Это были сами волки. Не имея сил победить честно, они запугивали их, сбивали с толку дурманом. «Закройте лица!» — закричал с другого края воин из лосей. «Они отравляют нас!» Они едва чувствовали сладкий запах сженой травы. Присматриваясь, визер видел, как вокруг шамана поднимаются клубы сизого дыма. Повязанные на лица платки едва ли помогали воинам защищаться от отравы. Вся надежда была на ветер и умелых лучников, что доберутся до шамана волков. Перевес был не на их стороне. Ночь и день вновь схлестнулись. Стена из щитов выдержала натиск волков, но стрелы даже таких опытных и умелых лучников, как орлы, часто вонзались в землю разрезав лишь воздух. Везера осмотрелся. Рядом с ним, перерубая тело волка, сражался Сет со всей яростью Русомахи. Он ревел, снова и снова рубя головы и медленно терял силы. Страх воинов тонул в подбадривающих кличах. Зная, что призраки — это всего лишь волки, они воспрянули духом. Но и этого мало для победы. Опасаясь, что дорогие ему люди пострадают, Визер оглянулся на холм. Тот самый, где Велихо, снегли свою княжну и заметил, что и там неспокойно. Лисы сражались с волками. Бой разгорался, проливая новую кровь. Кайра. Испугавшись за девушку, он попытался отыскать ее взглядом, надеясь, что она не погибла. Капна ярко рыжих волос мелькнула возле леса. Развился за хрупкими плечами зеленый плащ с золотым узором. Он видел, как девушка бежит к деревьям. Волки гнались за ней. Одного из преследователей Кари удалось убить, выпустив стрелу, но спешащие к ней воины, заметившие слабую жертву, подбирались все ближе и ближе. Спасаясь, княжна бросилась в лес. «Беги за ней!» Везер услышал голос Сета, прикрикивающий шум сражения. И он бы удивился в другой ситуации, но сейчас с благодарностью посмотрел на князя Самах и бросился за девушкой к лесу. Он не убегал с поля боя. Он спасал то, чем дорожил больше всего. Проклятые волки! Кайра ругнулась про себя. Лес сомкнулся за спиной, но едва ли защищал от преследующих ее волков. Она видела, как до нее в лес ринулись другие воины видела, как от них спасается бегством Риан. Все, о чем она думала, это защитить девочку. Она лишь надеялась, что не опоздала. Бэт не разделяла ее желание спасти ребенка, рискнув своей жизнью, но она не могла просто стоять и смотреть, пока другие сражаются. Если эта девочка нашла в себе храбрость бросить вызов судьбе, то почему не может она? Кайра остановилась. Прислушалась. Лес притих. В нем было слишком много опасных хищников. Тяжелые шаги звучали по разным сторонам леса. Кайра вскинула лук натянула тетиву и выстрелила. Стрела взвелась в воздух, мелькнуло ярко-красное оперение между деревьев. Прозвучал крик. За ним еще один, когда вторая стрела настигла цель. Кайра успела остановить двух волков, спешивших за девочкой. Но сколько их было еще? Она бежала все дальше и дальше, затормозила, едва не угодив ногой в вязкую топь. Дух болот улыбнулся ей из-под кочки И показал рукой направление. Туда поторопись! подгонял он, обнимая зелеными лапами брыкавшегося в мутной воде воина. И Кайра побежала. Она бежала так быстро, как только могла. Лес медленно редел, пока перед ней не появилось золотое море пшеницы. Кайра видела волны, видела, как вдалеке в поле, словно темные змейки ползут, обгоняя друг друга. Одна маленькая и три крупные следом за ней. Кайра боялась, что если выстрелит, то он может промахнуться и попасть по девочке вместо волков. Не зная, что делать, она ринулась в пшеничное царство, и колосья будто сомкнулись над головой. Быстрые шаги, звон доспеха и мечей. Кайра услышала крики. Справа, потом слева, знакомый звон бубенцов. Она резко остановилась, оглядываясь в поисках кого-то. То полуденница играла с живыми, что вторглись в ее владение без разрешения. Что-то темное понеслось на нее с порывом прохладного ветра. Прекрасное лицо юной девушки исказилось под маской ужасающей смерти. Все тело княжные окаменело, она не могла даже сдвинуться с места и бесполезно вскинуть руки против духа. Разорванное платье развивалось за спиной полуденницы. Дух был все ближе и ближе. Кайра услышала торопливые шаги за спиной, а потом сильные руки схватили ее и оторвали от земли. Она упала, чувствуя, как кто-то крепко прижимает ее к себе, пряча в объятиях. Княжна зажмурилась и вся сжалась. Ветер, раздувая волосы и одежду, пролетел над ними, не задержавшись. Крики боли и страха звучали то в одной стороне, то в другой, а затем все стихло. Кайра открыла глаза и заметила воина, в залитом кровью доспехи. Он прижимал ее к себе и улыбался. «Я же говорил тебе!» «Не ходить без меня!» Успокаивающий голос Визера показался ей слаще меда. Кайра едва подавила порыв расплакаться, будто ребенок, и уткнулась лицом в его грудь. Ярость Росомаха обрушивалась на волков возмездием за сотни загубленных душ, за до пепла дома и разрушенные судьбы, но даже их свирепости не хватало, чтобы одержать победу с легкостью, ничего не отдав взамен. Сет видел, как гибли товарищи, все еще верящие в братьев, что они обязательно одержат победу, вернут на землю княжество мир и процветание. Они справятся, не отступят. Зверь. Зверь примет их и защитит. Князь Росомах взревел. Меч, обогрённый кровью, вновь растек воздух, а следом тело волка. Их стало меньше, но даже стрелы орлов, столь искусно находившие цель в сумятице боя, едва ли прорядили черное море. Оно захлестывало их. Волки брали числом, подавляя противника, и, казалось, не знали устали. Они продвигались все дальше и дальше, поначалу оттесняя росомах щитами и угощая острой сталью, а теперь пытались взять их в окружение, лишив намёка на спасение. Они отбирали у них самое ценное. Надежду. То, без чего победа попросту невозможна. Сэт видел, как она утекает, и как вместе с ней растет тяжесть усталости. Тело становится непослушным, и будто бы что-то невидимое давит, давит, лишает последних сил. Но князь не останавливался. Он собирался биться до конца. Он обязательно вернется домой с победой. Дело, Дрянь! Григор поморщился. Очередной натиск волков заставил Росомаху отступить, столкнувшись бок бок с князем. «Плюнуть негде!» — подхватил Гришка, с натугой удерживая щит перед собой. «Рыжий!» — прикрикнул он, когда с другого бока от товарища его потеснил предводитель Велихо. «Вас сражаться не учили, а?» Боэт удивительно ловко извернулся в тесном пространстве стел. Гришка увидел только блеск меча на солнце и как его лезвие пришлось точно на шею напиравшего волка. Стал свободнее. Вы, самахи, весьма неповоротливым, Хмуро и высокомерно бросил баэт. «Без счета я бы крутился», — буркнул Григор. «Но недолго», — гоготнул Гришка и силой ударил волка яблоком меча по голове. Уж настырный!» «Князь!» — закричал Григор, пытаясь перекричать гул сражения. «Пусть они и стояли бок о бок», но рыки, звон мечей, крики и стоны сливались в один гул злобы. «Не выстоим!» Дурное настроение закрадывалось в ряды воинов с каждым погибшим. Теперь, когда они тесно стояли друг к другу, и кольцо медленно смыкалось за их спинами, надежда на победу практически иссякла. Сэд пытался найти выход. Слабое место в защите волков, любой шанс отступить и занять удачную позицию. Но зверь, казалось, отвернулся от них, наказывая за все грехи прошлого. Князь Волков взирал на них свысока, даже не поднявшись. Он не считал их достойными противниками и не торопился помогать собрать им. Его окружали свежие и полные сил воины, готовые в любую минуту вступить в бой и смять врага. А что же до них самих, то их силы почти иссякли. Смертоносное кольцо сомкнулось. Они вязли среди своих, словно в топе. Не пошевелиться, не вздохнуть. Сет оглянулся в поисках выхода и увидел войско. Темно извивающейся струей, оно стремилось к ним с левого фланга, забирая последнюю надежду. Волкам надоело играть с жертвой и забавляться. Они решили подавить их числом. Крики эхом раскатились по долине, но натиск вдруг прекратился. Не понимая, что произошло, Князь заозирался. Темное войско, что спешило к ним, исчезло. Вместо него, сверкая на солнце зеленой чешуей, появились воины Полоза. Сам князь-змей, верхом на враной кобыле, шип с ног волков, топтав его копытами в землю. Меч князя рубил противников, пока кобыла горцевала под ним. Сет не мог поверить в то, что видит. Полос присоединился к их сражению. Его люди встречались с войском волков, сминая их и безжалостно сжали клинками. Они помогли вытер самахам и лисам из окружения и стали той свежей силой, тем ядовитым кулаком, который вынудил князя волков послать в бой всех своих воинов и вступить в сражение самому. Поймав взгляд полоса, сад чуть склонил голову в знак благодарности и получил легкий кивок в ответ. У них появилась надежда. «Забыл, как нужно сражаться, князь?» Прошипел Полос, когда, лишившись лошади, столкнулся спиной с Сетом. Теперь они сражались спина к спине, хотя раньше ни один из них не мог представить нечто подобное. В наш последний бой ты выглядел лучше. «Сказала мне, бледнокосая утопленница», — усмехнулся Сет. «Не время для разговоров», — недовольно заметил Баэт, поймав скрещенными мечами секира у себя над головой. Он уперся ногой в грудь волка и силой оттолкнул его от себя. Опешивший, тот сделал шаг назад и получил меч полозу в спину. Волк, вставший позади него, умер от клинка Сета раньше, чем успел опустить меч на голову змея. В этом бою они и не были друг другу врагами. Вару удалось сделать то, чего не смог добиться каждый из них поодиночке. Он объединил все княжества против себя самого. «Достанем волка и покончим с этим», — прокричал Полос. Лис глянул на него и кивнул. Вар в окружении собратьев убивал обступивших его лисов и зайцев с нарочитой небрежностью. Сет понесся вперед, Баэт и Витар следом за ним, клином врезаясь в войско волков. Они действовали быстро и смертоносно. Их мечи вгрызались в плоть, расчищая себе дорогу до Вара. Там, где не мог достать меч лиса, Меч полза, отнимал чью-то жизнь. Вар заметил их, когда слишком молодой и вспыльчивый лис подвернулся ему под руку. С рыжей головы упал на землю шлем. Волосы, прилипшие к голове из-за крови, мешали лису видеть. Он хватался за запястье Вара и бесполезно бил ногами по земле, но волк, будто нерушимая скала, сдавливал его горло одной рукой, поднимая медленно и со вкусом. Он наслаждался чужой агонией и, казалось, собирался переломить шею юнца. «Вар!» — взревел Сет, пытаясь привлечь его внимание. Волк оглянулся, не отпуская ценную добычу. Мальчишка затропыхал ногами в воздухе, едва касаясь земли мысками сапог. На лице Вара не было ничего. Ни радости, ни наслаждения. Он казался Сету ожившим мертвецом, а не человеком. Тем, кем он сам едва не стал. Отпустив мальчишку, Вар сделал шаг навстречу Сету. Перепуганный лис, не веря в собственное спасение, закашлялся и пополз по земле, пытаясь убраться от волков. Сет приближался, и вместе с его шагом, меч и волка, погрузился в тело лиса, пригвоздив его к холодной земле. — Нет! — крик Сета потонул в шуме сражения. Зарычав от ненависти, он полетел на Вар и с наскока рубанул его, Но волк выстоял. Меч Сета врезался в меч Вара. Сталь заскрежетала, посыпались искры. Сет смотрел на волка с пламенем во взгляде, но глаза Вара оставались все такими же пустыми. Если он и был когда-то человеком, то больше ничего человеческого в нем не осталось. Сет налег на меч, пытаясь продавить оборону волка, но тот смотрел на него холодно. Там, где Сету приходилось использовать две руки, Вару хватало одной. Он был настолько силен, что, казалось, не замечал выпадов Сета. Но это лишь больше злило Росомаху. Князю казалось, что он сражается с собственной тенью. Он не собирался сдаваться. Отступив, Сет снова нанес удар, но его волк отразил, ударив по мечу так сильно, что рука Росомахи задрожала. И от Полоза, отравивший его в тот самый день, когда он спасал Кайру, все еще убивал его. Медленно, день за днем. Сет атаковал снова и снова. Его меч раз за разом врезался в клинок Вара. Он чувствовал себя диким псом, который сражается со скалой, но не собирался отступать, даже тогда, когда меч Вара нанес ему первое ранение. Горячая кровь полилась по его руке, открытая рана зияла на предплечье. Звени кольчуги лишь едва смягчили удар оставив Сет руку, но не защитили от его силы. Вар, нерушимый, словно скала, неожиданно отступил, и Сет рассмотрел за его спиной юркого предводителя велиху. Отвлекая внимание волка на себя, Баэт пытался достать его двумя мечами, ловко уклоняясь от атак, пока его не настиг тяжелый кулак. Лис согнулся. Второй удар между лопаток пригвоздил его к земле. Он уже не мог подняться. Сет, переведя дыхание, вновь бросился к волку, не давая ему отнять жизнь лиса, и увидел сбоку змеиную чешую. Полос наступал на вара, зажимая его, будто в клешни. Бывшие враги объединились. Их мечи снова и снова били по волку, пустив первую кровь. Увидев ее, вар впервые изменился в лице, и Сет заметил что-то похожее на улыбку. Витар атаковал, отвлекая внимание волка. Он удерживал его натиск, шипя от натуги, и упирался ногами в размякшую землю, зная, что долго не выстоит. А одного удара Вара хватит, чтобы отнять его жизнь. Сет не мог упустить такую возможность. Он направил меч точно в грудь Вара и полетел на него. Волк развернулся. Меч Сета вонзился в его плоть, пронзив плечо вместо сердца. Кровь заструилась по лезвию. Принося удовольствие вместе с легким чувством досады. Росомаха оказался так близко к вару, что чувствовал его горячее дыхание и видел нечто знакомое в черных глазах. Но мимолетная радость испарилась. Он заметил нож слишком поздно. Варванзил его в бок точно между пластинами доспеха. Сет застонал. Нож в ране повернулся, причиняя дополнительную боль. Кровь полила сильнее, меч выскользнул из руки Сета, и в глазах его потемнело. Вар резко оттолкнул его. Нож застрял в ране Росомахи, и он пошатнулся, упав на одно колено. Коснувшись краю раны, он открыл глаза и увидел, что нож Баэда воткнулся в ногу волка, а меч полозу удерживал его от атаки. Глаза и лица всех, кого он когда-либо любил и потерял, всплывали в его воспоминаниях, отгоняя боль. Сет с рыком поднялся. Перед глазами вновь поплыло. Кровь полилась по боку, закапала на землю, отнимая его последние силы. Но он должен был что-то сделать. Отомстить за Михея, Диора, защитить Рута, Оледа и Кару и сына, которого он не знал. Князь Волк оглянулся на отчаянный крик Росомахи. Но Швара вернулся к нему лезвием шею. Сет обессилев упал на колени. Вар, словно не веря в свое поражение, ощупал рукоять ножа. Полос пошатнулся, отступив. Он уперся мечом в землю, находя в нем опору, чтобы не упасть. Втроем они ждали неминуемого конца. Кровь брызнула из губ волка. Он медленно опустился на землю, словно еще верил, что победит. Его тело накренилось, и он упал в грязь. Пальцы на рукояти ножа медленно рожались. «Волк мертв! Князь Вар мертв! Конец войне! Великий зверь дровал нам победу!» Радостные крики звучали со всех концов долины. Но здесь, в самом сердце кровопролитной бури, еще шло сражение. Самое главное сражение. Лось оглянулся когда в его лекарский шатер внесли еще одного воина. За сегодняшний день раненых и мертвых прибавилось, но все еще теплилась надежда, что все не напрасно. Вар повержен. Лось слышал победоносные крики, и хотя сам не держал в руках меч, как его братья, вел сражение иного толка, не менее кровавого и жестокого. Такого же непредсказуемого. Ведь одного лекарского таланта без удачи и благословения самого зверя было попросту недостаточно, чтобы спасти еще одну душу от смерти. От смерти, когда настал столь долгожданный мир. Полок его шатра снова и снова приподнимался. Воины вносили раненых товарищей. Редиха, наглянувшись на воинов, в очередной раз подумал, как ему повезло, что в самую гущу сражения Лекарь Велихо не побоялся войти в его шатер. Теперь они в три пары рук спасали жизни. Он, его помощница и Гилар. Гил осматривал тех, кто еще мог подождать. Лось тех, чья жизнь напоминала хрупкую паутину. Одно неосторожное прикосновение ткача, и она оборвется. Он был аккуратен, как и всегда. Шелковая нить восстанавливала плоть, молитвы душу. Лось никогда не знал, чью жизнь спасает. Мог отличить разве что лиса от Росомахи или зайца от барсука. Но когда полок его шатра поднялся в этот раз, он увидел, что раненого воина несут четверо. Измазанные в крови и грязи, взлохмаченные словно побывали в чертогах самого Чернобога. На своих крепких плечах они несли человека, в котором лось не узнавал князя Росомах. «Спаси нашего князя!» В горячих сердцах выпалил Гришка, склонившись над цетом. Григор стоял рядом темнее тучи. Князя положили на стол, залитый кровью напротив лекаря. Лось, не теряя времени, склонился над ним, осматривая рану на боку. Помогите мне его раздеть. Просьба прозвучала приказом. Здесь, в лекарском шатре, его вотчина, и он отдавал приказы как воевода. Все остальные обязаны слушаться. шесть рук полоза Лиса и Григора. С это сняли и легкий доспех, и кольчугу. Испорченную льняную рубашку лось спорол ножом, не церемонясь. Он сразу осмотрел рану князя, велел всем отойти от стола и не загораживать свет. Подозвал к себе Гиллара чтобы тот помогал. Вновь в тусклом свете лампы мелькнула шелковая нить. Вновь ткач взялся за дело. Один стежок за другим. Края раны друг к другу, душу к телу. Он действовал осторожно, но быстро. «Держись, князь!» Улыбаясь, но грустно шептал Гришка. Все его братья по оружию стояли здесь и ждали, обращая молитвы к зверю. Боэт и князь Витар оставались рядом и смиренно ждали. Сет не издал ни единого звука, пока игла раз за разом пронзала его тело, и нить вновь показывалась в окровавленных руках лекаря. Кровь текла все медленнее, будто, повинуясь, Заговор лося. Но лицо князя оставалось таким же бледным. Он смотрел в потолок шатра и долго молчал. Его грудь поднималась от медленного дыхания. «Лин», — прошептал князь, — «никто не знал, что он видит». Не знал, какой покой окружал его, будто иной мир. Он глядел перед собой на лицо чернокосой росомахи. Юная девушка улыбалась ему так тепло и нежно, что он забыл обо всем. Он закрыл глаза, а когда вновь открыл, не было ни шатра, ни лекаря, ни братьев, только мир и покой. Ветер колыхал молодую листву, и душистый запах трав стоял так ярко, что Сет вспомнил весну. Леин. Снова повторил он имя возлюбленной. Его голова лежала на коленях девушки. Ее ладонь, такая теплая и нежная, касалась его щеки. Она улыбалась, смотря на него. Цветочный венок лежал на ее волосах. Разноцветные ленты колыхал ветер. По цветущему полю, смеясь, бегала девочка в тонком платьице. Босыми ногами она ступала по траве, и яркие рыжие косы развивались на ветру. Серые глаза девчушки смотрели на мир открыто и радостно. За крутыми горами, где дуют безжалостные ветра, где царит зима и земля бела от снега треть года, и жители подстать с краю суровы. Молодой князь Рут сел на трон Стронгхолда. Подле него, уверенно сжав плечо племянника в жести поддержки, встала дева-воительница, княжна Италь. Рядом, гоняя собаку, беззаботно бегал Олет, познав истинную радость детства. Италь тепло улыбнулась, веруя в силу племянника, и страх его сгинул, оставив лишь уверенность в будущем. Дети. Мальчик-медведь и девочка-лисица беззаботно играли в светлицы. Рядом с обликом медведицы не положено шуметь и брониться, но дети – самое ценное, что есть у духа матери. Их искренний смех, преисполненный счастье – лучшее подношение из всех возможных. Князь-медведь улыбнулся, с теплом смотря на внука и внучку, пусть не по крови. Княжна Лагера сидела подле отца, сплетая из разноцветных нитей васильковые поля и пленяя в рукоделии золотые лучи солнца и его теплоту. Детский смех оборвался. Княжна насторожилась, словно олениха, почуявшая хищника, и услышала удивленный голос сына. "Тётя". -тё? Медведица вытянулась, предельная нить в пальцах дрогнула. Лагера оглянулась, и рукоделие выпало из рук. Васильковое поле раскинулось пред ее ногами, и его затопили золотые лучи яркого солнца. У Лагера перехватило дыхание. Он стоял у корней священного древа точно таким, каким она его помнила. Только света в глазах стало меньше. «Тятя!» — закричал Митте и кинулся к отцу на руки. Медведь подхватил его и крепко прижал к груди. «Это не сон, не обманка духов. Он настоящий!» На глаза княжны Скоген Бруно нашли слезы. Она поспешила к мужу и заключила его в объятия. Она хотела сама убедиться, что это не сон. Девочка-лисичка смотрела на чужую семью, не зная, что делать. Облик медведицы матери нависал над ней, и Риан казалось, что она чувствует исходящее от нее тепло. Мальчик вспомнил о ней первым, окликнул по имени и улыбнулся так счастливо, Что его глаза засверкали, засверкали от счастья и глаза лагеры, полные слез. Медведь, прижимающий к груди сына и жену, взглянул на нее тощую, неуклюжую, с веснушками на всем теле и ярко-рыжими косами, непослушно торчащими во все стороны, как бы медведица не старалась собрать их в косу. А потом вдруг улыбнулся и протянул руку, раскрывая объятия для еще одного теплого сердца. Девочка шмыгнула носом утерла слезы рукавом рубахе и приникла к новой семье. Ветер гуляет в кронах деревьев. Лес приоделся в золото и медь. Лисий народ чествует молодого князя Лисбора. Он вернулся домой, в Лисий лес, и принес с собой мир и покой, правя мудро и справедливо по заветам отца и матери. Верные воины вели их Сложив мечи и луки, взялись за плуг, и вновь на бесплодных годами землях Взошла золотая рожь, забегала босыми ногами по траве двора запели песни лисицы и замелькали у костра счастливые лица. Золотое солнце пролилось на поляну отблеском янтаря. Сквозь море цветов княжна сбора шла медленно, поглаживая раскрытые ладонью букеты первоцветов. В рыжих волосах венок из цветов и красные с золотом нити. По открытому полю, подхватываемое ветром, льется песня. Мати! Кара оборачивается. Ее лицо озаряет улыбка. Маленькая девочка бежит к ней навстречу, весело смеясь. Княжна раскидывает руки для объятий, но не успевает поймать. Детский смех прерывается писком. Попалась! Крепкие мужские руки подхватывают девочку и отрывают от земли. Весер улыбается, усаживает девочку к себе на плечи и, ревя, словно медведь, точно шагает в сторону кары. «Тятям!» — укоряет девочка и заливается смехом. А где-то в высокой траве, где не видно ничего за цветами, сидит мальчик с русыми волосами. Рыжий лисенок рядом с ним играется с цветком и ластится к новому другу. «Талек!» — окликает Кайра. «Не пора!» — бросает мальчик, и лисёнок, будто бы понимая, спешит в нору к братьям и сестрам. Мальчик поднимается, выглядывает из-за высокой травы и спешит к матери. Обнимает ее крепко, и чувствует, как рука медведя вновь поотечески ерошит его волосы. Девочка на плечах Визера улыбается ему, и ее янтарные глаза переливаются на солнце от радости. Взгляд Визера прикован к лисице, и она тоже смотрит на него. Иногда Талеку кажется, что у них одно дыхание на двоих. Кайра делает шаг к медведю, навстречу и снова, будто впервые протягивает к нему раскрытую ладонь. На ней... Словно ягода бузины, красная бусина.